Голова третья. Упрямый пассажир. Нет смысла пересказывать незначительные происшествия во время нашего плавания к Гибралтару и по Средиземному морю. И в хорошую, и в плохую погоду чайка вела себя великолепно, полностью оправдывая наши самые пылкие ожидания. Конечно, плавание было без необходимости долгим. Если бы мы включили свой мощный двигатель, Время сократилось бы вдвое. Но мы вынуждены были уступать предрассудкам капитана Стила, предпочитавшего движение на парусах. Однако ветер был все время попутный и устойчивый. Чайка резала волны, как клипер. Для плавания на парусах мы пришли очень быстро. Только когда миновали Сицилию, кораблю пришлось доказывать свою прочность и устойчивость. Таких длинных волн, как в Средиземном море, Я нигде не встречал, но наша красавица преодолевала их как лебедь, и не было ни одной течи, не скрипнула ни одна балка. Однако плавание позволило нам лучше познакомиться с пассажиром-мальчиком и с моим помощником-мальчиком, то есть с сыном богача и со сбежавшим юнгой Джозефом, хотя это знакомство проходило в несколько необычных обстоятельствах. Невозможно найти более добровольного и горячего помощника, чем Джо Херинг. Доброе обращение оказалось таким контрастом с собачьей жизнью на борту Гонзалеса, что он при любой возможности пытался показать, как он благодарен. Взгляд его темных глаз всюду следовал за мной, куда бы я ни пошел. И он мгновенно вскакивал, чтобы выполнить любой мой приказ, столь же охотно, он прислуживал дяде Наботу и моему отцу и оказался таким внимательным к их желаниям и удобствам, что вскоре полностью завоевал их сердца. И Джо оказался не таким уж хрупким, каким представлялся на первый взгляд. Мышцы у него были железные, и при необходимости его худое тело развивало необычную силу. Это он очень убедительно доказал в первую же неделю плавания. Наш молодой пассажир, чье внушительное имя вскоре было сокращено до Арчи, стал причиной неожиданных неприятностей. Выяснилось, что у него две дурные привычки. Первое заключалось в том, что он сидел на палубе в складном кресле, которое привез с собой, и непрерывно играл терзающий слух печальной мелодии на губной гармошке, которую он назвал своим губным органом. Должно быть, у парня Была адская любовь к музыке. Только она могла помочь ему слушать собственное исполнение, но было очевидно, что никакого музыкального таланта у него нет или, во всяком случае, никакого правильного обучения он не получил. В первое утро капитан, вынужденный слушать эту музыку, хмурился и что-то про себя бормотал, но не вмешивался и не мешал пассажиру наслаждаться своим исполнением. На второе утро он велел Арчи заткнуться, но тот холоднокровно игнорировал этот приказ. На третье утро отец сердито подошел ко мне и приказал отобрать у Арчи его проклятый варган и выбросить за борт. Меня самого сильно раздражала эта несчастная музыка, поэтому я тут же подошел к пассажиру и вежливо попросил прекратить представление. Он обиженно посмотрел на меня. «Это ведь пассажирская палуба, не так ли?» — спросил он. «У нас нет пассажирской палубы, но мы позволяем вам сидеть здесь», — ответил я. «В таком случае оставьте меня в покое и занимайтесь своими делами», — сказал он. «Я свободный американский гражданин. Я заплатил за проезд и могу поступать как сочту нужным. Но вы не можете раздражать всех своей проклятой музыкой на борту чайки», — ответил я. Его отношение начало меня сердить. «У нас тоже есть права, сэр, и их нужно соблюдать». «Я заплатил за свои права», — сказал он. «Уходите, сам Стил. я знаю, что делаю». И он снова заиграл. Я задумчиво посмотрел на него. Не знал, как справиться с такой ситуацией. Но Джо стоял за мной и все слышал, с поразительной быстротой, он подскочил к ничего не подозревавшему Арчи, схватил его губную гармошку и бросил за борт. «Прошу прощения, сэр», — сказал он с улыбкой. Арчи тихо присвистнул и с ног до головы осмотрел напавшего на него. Медленно встал с кресла и, продолжая насвистывать, растянул пальто и снял его. Аккуратно сложил, положил на кресло, снял льняные манжеты и положил рядом с пальто потом начал неторопливо закатывать рукава. Его намерения были так очевидны, что я хотел приказать Джо идти вниз. Его худая фигура казалась не парой могучему Арчи, но меня остановил умоляющий взгляд мальчика. Дядя Набот и Нет Бриттон, которые прогуливались поблизости по палубе, заметили этот инцидент и остановились, ожидая его окончания. Некоторые матросы стоявшие подальше, тоже заинтересовались, а мой отец с мостика смотрел на нашу группу с улыбкой, освещавшей его морщинистое лицо. Но он не вмешивался и не собирался предотвращать логичный результат неразумного поступка Джо. У мальчика Янки было бледное напряженное лицо, и негромкий свист лишь подчеркивал его упрямое стремление отомстить обидчику. Закатав рукава, сжав большие кулаки и раз или два помахав руками, чтобы размять мышцы, Арчи медленно приблизился к бедному Джо, который стоял, вяло держа руки в карманах и в привычной позе, наклонив вперед голову и плечи. «Этот губной орган стоит 2 доллара», — мрачно сказал Арчи. «А ты, похоже, не стоишь и двух центов» так что я возьму с тебя твоей шкурой, сынок, чтобы преподать тебе урок». Он замолчал и направил свой правый кулак в сторону Джо, и тот, поневоле начав, наконец, действовать, неожиданно прыгнул в сторону. Я едва успел следовать за ним глазами, как он подскочил к Арче, обхватил его и жал как тисками. К моему изумлению, громоздкий Янки повернулся, пошатнулся и тяжело упал на спину а Джо, торжествующе встал коленями ему на грудь. Мы все радостно закричали, просто не могли удержаться. А Джо встал, отошел и остановился в прежней кроткой позе. Арчи встал медленней, потрогал затылок, которым приложился к палубе. Потом прыгнул и ударил. Если бы его кулак попал в цель, это покончило бы с Джо. Но тот мгновенно отскочил, и снова обхватил противника тем же самым молниеносным приемом. Они упали грудой, и хотя Арчи пытался оторвать противника, тот ускользнул как угорь, мгновение спустя встал и снова принял прежнюю выжидательную позу. Когда Арчи встал на этот раз, он продолжал негромко насвистывать. Не посмотрев на своего недавнего противника, он упустил рукава, надел манжеты и пальто. Потом подошел к Джо и с улыбкой, в которой было больше добродушия, чем раздражение, протянул свою большую руку. «Пожмем руки, сынок», — сказал он. «Ты отличный противник, и я прощаю тебе все. Будем друзьями, Джо. Если бы я мог попасть тебе в подбородок, я раздавил бы тебя, как репу, но ты мне не позволил, и я вынужден сдаться». Эта речь была лучшим, что проделал Арчи. И моя первоначальная неприязнь к нему начала рассеиваться. Джо сердечно пожал протянутую руку, и мой отец, который спустился с мостика и подошел к нам, одобрительно похлопал Арчи по плечу и сказал ⁇ Подойдешь, парень! ⁇ Джо стал героем, и всем понравилось, как умно и искусно он дрался. Как мы впоследствии узнали, Арчи был опытным боксером. Но талант Джо к борьбе давал ему ощутимое преимущество в схватке. За едой у всех было отличное настроение. Но представьте себе мое отчаяние, когда вскоре после этого мы услышали с звуки губного органа. Я побежал наверх. В кресле сидел мастер Арчи, и яростно дул в инструмент на целых три дюйма больше его прежней гармошки, которую Джо выбросил за борт. Я рассмеялся. Ничего не мог с собой сделать. Даже на лице моего отца появилась улыбка. Джо просительно взглянул на меня, но я покачал головой и вернулся в свою каюту. Такое необычное продолжение мятежа нужно было тщательно обдумать. Но, как я сказал, у Арчи была другая дурная привычка. Он курил в своей каюте сигареты, что противоречило одному из наших самых строгих правил — Когда мы в первый раз заметили тонкую струйку дыма из окна его каюты, торопливое расследование сразу обнаружило причину. Парень лежал на койке, читал роман и спокойно курил сигарету. Дядя на бот послал за пассажиром и серьезно сообщил ему, что он должен прекратить курить в своей каюте. «На палубе это не так опасно», — добавил мой дядя. «Хотя, по моему мнению, трубка...» «Гораздо достойнее сигареты. Но мы вложили много денег в наш новый корабль и не можем допустить, чтобы он сгорел в первом же плавании. Сигареты опасны. Если вы бросите в угол окурок, мы все можем сгореть и потерять много ценных человеческих жизней. Мы не можем это позволить, молодой человек. Курите свои бумажные сигары на палубе, но ни одной не зажигайте в каюте». Арчи ничего не обещал. Он выслушал лекцию моего дяди и ушел, не сказав ни слова. Через час я снова увидел дым, выходящий из окна его каюты. И заглянув в отверстие, увидел, что Арчи лежит на койке и спокойно курит. Этот парень исключительно упрям. Я подозвал Нукса и дал ему приказ. С приятной улыбкой островитянин с южных морей принес шланг, присоединил его штекером к шпигату, и всунул ему штук в окно каюты Арчи. Вскоре мы услышали вопль. Мощный поток ударил в курильщика и полностью залил его. Арчи соскочил с койки, на струя ударила его в лицо, и он отлетел к двери. Я отключил воду, и Нукс, наклонившись в низкое окно, посмотрел на Арчи и воскликнул. «Ради бога, мастер Экли, так это вы курили? А я подумал, что это пожар. Прошу прощения, мастер Экли». После того, как Арчи переоделся в сухое, он вышел на палубу и, молча в гневе, стал расхаживать, а Нукс спустился в его каюту и убрал воду и промокшую постель. Я гадал, будет ли этот урок эффективным, но решить не мог. С таким характером я раньше никогда не встречался. Постепенно Арчи успокоился, сел в кресло и заиграл на своем губном органе. Целый час он извлекал самые печальные звуки, вызывающие глядя на всех, кто смотрел на него. Но мы все старались не обращать на него внимания. Однажды ко мне с умоляющим взглядом подошел Джо, но я строго покачал головой. Матросы забавлялись нашей маленькой комедией, потому что я видел, как они обменивались улыбками, когда доносились особенно душераздирающие звуки губного органа. Наконец Арчи устал и спустился вниз. Он закрыл дверь, закрыл окно и снова закурил в каюте. Через час в маленьком помещении стоял такой густой дым, что я в окно видел только серые облака. Мрачное выражение лица моего отца подсказало мне, что назревают неприятности, но до сих пор капитан не вмешивался. Ко мне пришел возмущенный и рассерженный дядя Набот, и спросил, что делать с молодой свиньей, которая ведет себя дерзко и раздражающе. «Позвольте мне подумать», — серьезно сказал я. «Нам каким-то образом нужно одолеть молодого Экли, даже если придется для этого бросить его за борт. Но я надеюсь, что до этого не дойдет». «В таком случае, думай быстро, Сэм», — ответил мой дядя. «Мне хочется отдубасить этого придурка плеткой». За ужином Арчи сел за наш стол молча, но с насмешливой и торжествующей улыбкой на лице. Он никогда не казался красивым, но сейчас на его изуродованное лицо было просто неприятно смотреть. Я подумал, что беда этого парня в том, что его не научили подчиняться. Несомненно, он считал нас врагами, потому что мы мешали ему делать, что он хочет. Его представление о свободном американском гражданине нарушать правила и права других, и чем быстрее он избавится от этого представления, тем лучше будет для него. Арчи с удовольствием ел и долго сидел за столом с вызывающим видом, а мы не обращали на него ни малейшего внимания, и я пошел на палубу, позволив ему закончить еду. Однако через несколько минут он сбежал по трапу с побледневшим лицом и бросился туда, где стояли мы с дядей Наботом. «Меня грабили!» Закричал он, грозя нам большим кулаком. «Вор проник в мою каюту, и я призову вас всех к ответственности, если мне не вернут мою собственность!» «Что случилось?» «Вы хорошо это знаете, Сэм Стил. Пропали все мои сигареты, все коробки с ними, и еще мой губной орган! Самок на двери каюты вскрыли и открыли мои подзорные трубы и украли мою собственность!» «В чем дело, Сэм?» — спросил дядя. Глаза его блестели. «Не знаю, сэр», — удивленно ответил я. «Дубликатов ключей от замков на каютах нет, а единственный ключ, вероятно, у Арчи в кармане». «Замок вскрыли, говорю вам, и замки на обоих моих чемоданах», — заявил Арчи в гневе. «И вы все банда опытных воров, потому что замки снова закрыты, а вещи украдены». «А как окно?» — спросил я. Я запер его изнутри. Никто не мог войти этим путем. Пропало ли еще что-нибудь, кроме сигареты и губного органа?» Продолжал я, начиная забавляться. «Нет, но все это моя собственность, и вы и ваши люди украли ее!» «Послушайте, сам стил!» Сказал он, подходя ближе и угрожающе тряся кулаком. «Либо вы немедленно вернете мою собственность, или я решу, что вы ее спрятали. Решайте потому что я настроен серьезно». Думаю, он видел, что я его не боюсь и решил не обращать внимания на его вызов. «Я не такой искусный борец, как Джо Херинг и не так обучен работать кулаками, как Арчи, поэтому с моей стороны было бы глупо напрашиваться на драку. Но я сказал, «Вы становитесь дерзки, а дерзость я не потерплю. Если вы не перестанете оскорблять меня...» «Я прикажу посадить вас в корабельную тюрьму, и там вы просидите, пока мы не бросим якорь». Он долго и сердито смотрел на меня, потом начал насвистывать, повернулся и ушел. Но немного погодя вернулся и спросил, «Кто компенсирует мне потерю?» «Пришлите мне счет», — сказал дядя Набут. «Я плачу». «Думаю, все это украл Джо», — продолжал Арчи. Я подозвал к нам Джо. «Ты входил в каюту Арчи и взял сигареты и губной орган?» — спросил дядя на бот. «Нет», — ответил Джо, глядя на Арчи и смеясь над его сердитым выражением. «Ты знаешь, кто это сделал?» — настаивал мой дядя. «Нет», — снова сказал Джо. «Лжет!» — возмущенно воскликнул Арчи. «Ты лжешь, Джо?» Мяко спросил я. «Да, сэр?» ответил Джо, поднося руку к шапке. «Тогда скажи правду», сказал я. «Не стану, сэр», решительно ответил мальчик. «Если вы меня будете спрашивать, я вынужден буду солгать, поэтому лучше меня не спрашивать». Этот ответ удивил меня и вызвал раздражение, но дядя Набот громко рассмеялся и, к моему удивлению, Арчи с остатками прежнего добродушия присоединился к нему. Как я и думал, сказал он. Ты скользкий тип, Джо. Я стараюсь выполнять свой долг, скромно ответил Джо. Давайте ваш чек, молодой человек, сказал дядя Набот. Я его плачу, и с радостью. Не понимаю, как Джо это проделал, но он избавил нас от множества неприятностей. Я со своей стороны ему очень обязан». И весело кивнув, старый джентльмен ушел. «Дядя прав», — сказал я Арчи. «Вы вели себя неразумно, сами понимаете, и мы должны поддерживать дисциплину на корабле. Если бы причина неприятности не была бы так хитро устранена, началась бы открытая война, а наша страна сильней». Арчи кивнул Джо. «Может, так лучше». Признался он с великодушием, которого я от него не ожидал. «Понимаете, Стилл, я не могу позволить, чтобы меня, свободного американского гражданина, запугивали дешевые типы, владеющие кораблем. Должен был держаться так долго, как смогу». «В этом вы были неправы», — сказал я. «Прав или неправ, но я должен стоять на своем». «Это неправильная философия, Арчи». «Если вы плаваете на нашем корабле, вы обязаны подчиняться нашим правилам и распоряжениям. Свободный американский гражданин демонстрирует свою независимость, выполняя законы страны». Здор, сказал Арчи, но мы с Джором смеялись, потому что он ничего лучше сказать не мог. Когда он вернулся на палубу и сел в свое кресло, на его лице было обычное добродушное выражение. Было очевидно, что он гордится тем, что не сдался и, возможно, радовался, что обстоятельства заставили его мерить свой упрямый характер.